Глава вторая. Лору посещают знатные дамы. Милорд-поворот, Милорд-приспособленец, Милорд-красноречие, в честь предков которого назван этот город, а также мистер-листец, мистер-двуликий, мистер-всё-что-угодно. Цитата из романа Джона Беньяна «Путь паломника», заимствованная из перевода романа на язык индейцев Сиу, Дакота. Со всей страны туда съезжались жены и дочери-вельмож наизнатнейших. Красой блистали лица и наряды, но зависть там царила, ибо каждый хотелось быть нарядней всех и краше. Лемон, Перевод со староанглийского. Лора быстро поняла, что в Вашингтоне существует три разновидности аристократии. Первая. Представители ее прозвали ископаемыми, состоит из старинных культурных и благородных семей. Они гордятся тем, что из поколения в поколение с самого рождения республики были и остаются ее государственными мужами и полководцами. Нелегко получить доступ в этот избранный круг. Номер два. Аристократия средних слоев. Они речь впереди. Аристократия номер три занимает особое место. О ней мы сейчас скажем несколько слов. Назовем ее аристократией выскочек, ведь так называет ее широкая публика. Государственная должность, какими бы путями и средствами она не была получена, дает человеку право войти в круг этой аристократии, а с ним туда забирается и вся его семья, каково бы ни было ее происхождение. Большое богатство дает еще более высокое и почетное место в среде этой аристократии, чем служебное положение. А если это богатство, добыто из ряда вон выходящей изобретательностью, и самую малость для пикантности отдает беззакониям, что ж, тем лучше. Эта аристократия не отличается строгостью нравов и не чужда хвостовства. Ископаемые аристократы презирают аристократию выскочек. Выскочки, насмехаются над ископаемыми и втайне им завидуют. Существуют в хорошем обществе немаловажные обычаи, в которых необходимо разбираться женщине, оказавшейся на месте лоры. Вот, например, дама, занимающая сколько-нибудь видное положение, приехала и поселилась в любом нашем городе. Все дамы, занимающие не менее высокое положение, первыми наносят ей визит, и, чтобы представиться, еще не входя в дом, вручают слуге свои карточки. Они являются иногда поодиночке, иногда вдвоем и всегда одеты как на бал. Поговорив с хозяйкой ровно две минуты, с четвертью, они удаляются. Если хозяйка дома желает продолжить это знакомство, она должна отдать визит не позже, чем через две недели. Пропустить этот срок, значит прекратить знакомство. Если же она в течение двух недель отдаст визит, то уже другой стороне представляется право решать, поддерживать ли это знакомство или нет. Если ей угодно его поддерживать, она должна отдать визит в течение года. И тогда, если обе дамы будут навещать друг друга раз в год, в наших больших городах этого достаточно, отношения установлены прочно. Теперь все идет как по маслу. Ежегодные визиты наносятся и возвращаются размеренно, аккуратно и все вполне удовлетворены, хотя при этом вовсе не обязательно обеим дамам и в самом деле видятся чаще, чем раз в несколько лет. Визитные карточки сохраняют между ними близость и поддерживают знакомство. Вот, например, миссис А наносит ежегодный визит, не выходя из кареты, она посылает наверх карточку, загнув на ней правый нижний уголок. Это означает, что она явилась собственной персоной. Миссис Б велит слуге передать, что она занята, или просит извинить. Или, если она выскочка и плохо воспитана, то скажет, пожалуй, что ее нет дома. Прекрасно. Миссис А катит дальше, очень довольная. Если дочь Миссис А выходит замуж, или появилось прибавление семейства, Миссис Б приезжает, передает слуге свою карточку, загнув верхний левый уголок и отправляется дальше по своим делам, ибо этот загнутый уголок означает поздравление. Если супруг миссис Б упадет с лестницы и сломает себе шею, миссис А мимоездом передаст карточку с загнутым верхним правым уголком и удалится. Этот уголок означает соболезнование. Очень важно не перепутать уголки, а то, пожалуй, ненароком выразишь соболезнование приятельнице, выходящей замуж, или поздравишь ее с похоронами. Если одна из дам намерена покинуть город, она едет к другой и передает свою карточку, на которой под именем и фамилией выведены буквы НПВ, что означает «наносит прощальный визит». Но довольно об этикете лора была заблаговременно посвящена своим наставникам в таинство светской жизни и потому избежала досадных промахов и ошибок первый светский визит нанесенный Лоре представительницей старой знати иначе говоря ископаемых был образчиком всех последующих визитов от этой ветви столичной аристократии ее навестила вдова генерал майора фалк фалкерсона с дочерью они приехали днем В водопотопной карете с выленившим гербом на дверцах старый седой негр сидел на козлах рядом с ним негр помоложе лакей оба они были в выцветших коричневых ливреях уже немало повидавших на своем веку посетительницы вошли в гостиную именно так как оно и подобало вдова с величавостью достойной елизаветинских времен дочь с непринужденной грацией и достоинством в котором чувствовалось нечто неуловимое, говорившее о сознании собственного превосходства. На обеих были платья из великолепной дорогой ткани, но весьма скромных, неярких цветов и без бросающихся в глаза украшений. Все уселись, и вдова изрекла фразу, не слишком необычную, но которая в ее устах обрела внушительность священного писания. «Погода в последние дни не радует нас, мисс Хокинс, «Да, вы правы», — сказала Лора. «Климат здесь, видимо, очень неустойчивый». «У нас всегда такой климат», — сказала дочь. По всему видно было, что она просто отмечает это явление, но снимает с себя всякую за него ответственность. «Правда, мама?» «Совершенно верно, дитя мое. Вы любите зиму, мисс Хокинс?» Она произнесла слово «любите» таким тоном, будто считала, что истинное его значение одобряете. Лето я больше люблю, ответила Лора, но я думаю, у каждого времени года есть своя прелесть. Совершенно справедливо генерал придерживался того же мнения. Он полагал, что зимой должен идти снег, летом вполне законно жара, осенью заморозки, а весной он не возражал против дождя. Он был нетребователен и, надо сказать, он всегда восхищался грозой. Помнишь, милочка, твой отец всегда восхищался грозой? Он просто обожал грозу. «Наверное, гром напоминал ему о битвах», — сказала Лора. «Вполне возможно. Он очень уважал природу. Он часто говорил, что океан — это нечто поразительное. Помнишь, дочь моя?» «Да, мама, он это часто говорил, я прекрасно помню». «И ураганы. Его очень интересовали ураганы. И животные. Особенно собаки, охотничьи собаки. И еще кометы. Я думаю, у каждого из нас есть свои склонности. Я думаю, поэтому у всех нас разные вкусы». Лора была того же мнения. «Должно быть вам трудно и одиноко жить так далеко от дома и от ваших друзей, мисс Хокинс. Да, иногда бывает очень грустно, но ведь вокруг столько нового и интересного, так что, право же, в моей жизни здесь больше света, чем тени». «Вашингтон не скучен в это время года», — заметила младшая гостья. «Тут есть очень хорошее общество». Можно приятно проводить время. Вы любите ездить на воды, мисс Хокинс? Мне не случалось бывать в таких местах, но мне всегда очень хотелось пожить на модном курорте. Жаль, что Вашингтон неудачно расположен в этом отношении, сказала вдова. До Ньюпорта так далеко и утомительно ехать, но тут уж ничего не поделаешь. Лонг брэнч и Кейп Мэй куда ближе Ньюпорта. Подумала Лора, очевидно, эти места не в почете. Попробуем нащупать почву. И она сказала, а мне казалось, что Лонг-Бранч... Незачем было нащупывать дальше. На лицах обеих посетительниц она прочла ясный и недвусмысленный ответ. В Лонг-Бранч никто не ездит, мисс Хокинс, сказала вдова. Разве только люди без всякого положения в обществе. Да еще президент, добавила она невозмутимо. — В Ньюпорте сыро и холодно, и всегда ветер, и ужасно неприятно, — сказала дочь, — но туда ездят только избранные. Когда не имеешь выбора, нельзя быть привередливым в мелочах.